Телефон завибрировал противно, жужжа где-то под диваном. Пока Коля нашаривал смартфон, запустив руку глубоко к пыльному плинтусу, мобильник успел вовсю разродиться хриплым голосом Михаэля Райна, что-то вопящего о приехавшем в город крысолове. Михаэль Райн – лидер и вокалист популярной немецкой фолк-метал-группы In Extremo. Когда-то Коля обожал эту песню. Теперь она вызывала у него отвращение, обещая начало нового рабочего дня. Коля полагал, что бодрая музыка способствует пробуждению. Однако это было самообманом. На деле причина крылась в нежелании идти в треклятую мастерскую. Опоздал раз, опоздал два. Похоже, сегодня не исключение. В конце концов, совладелец он или нет, имеет право. Да, Паша снова будет смотреть на него из-под лобья, но так отчаянно не хотелось вставать, что Коля не мог себя пересилить. По обыкновению в чувство его привела Маша, которая уже успела отвезти ребенка в дежурный детский сад и вернуться домой. Коля упрямо не отзывался на толчки и призывы вставать, так что Маше пришлось прибегнуть к проверенному средству. Она подцепила тонкими пальцами длинный волос и дернула изо всех сил, Коля, зашипев, подскочил на месте, расчесывая голову. Совсем обалдело!» Зато проснулся. Я с тобой облысею, пробурчал Коля, присаживаясь и подтягивая сползшие семейники. Еще обрастешь, Пашка периодически стрижется, как стоит, ему ничего, парировала супруга. Зараза какая, выдохнул Коля, попытавшись завалить Машу на кровать. Толовка извернулась и шлепнула его по губам. «Зубы сначала почисти, мне тоже на работу, между прочим, я и так опаздываю». Коля снова поглядел на часы. Писать приятелю об опоздании было уже нелепо, тот и без того обо всем догадался. Перекусив на скорую руку, Коля выскочил из квартиры и бросился вниз по лестнице, где едва не наткнулся на паренька, устроившегося на площадке между этажами в самом углу на старом крутящемся стуле. Черный балахон, серые треники и практически новые оранжевые найки, напоминающие сигнальные дорожные конусы. Типичный подросток. Лица за нахлобученным капюшоном Коля не разглядел, узнав пацана лишь по приметным кроссовкам. Он понятия не имел, как звали поселившегося на их площадке незваного гостя. Знал только, что тот захаживал к Полине, рыжеволосой девчонке, живущей этажом ниже. Та была обычной строптивой малолеткой, Мало чем выделявшийся на фоне подружек. Ей от природы досталась милая личико, диковатый взгляд, и не по годам низкий глубокий голос, которым она материла, на чем свет стоит всех своих близких, когда те пытались учить ее жизни. Сильный голос Полины с легкостью проникал через любые стены, особенно вечерами, когда вокруг воцарялось почти полное идилие, а в семье неизменно начинались выяснения отношений. Однако с парнишкой, поселившимся под дверью, она общалась иначе. При разговоре с ним в ее голосе появлялось что-то, отдаленно напоминающее нежность. Коля не стал будить спящего, вспомнив себя в молодости. Он мысленно посочувствовал, ибо знал, в каком состоянии очнется бедолага, и побрел на работу. С этого дня. Коля наблюдал парня в балахоне на своей лестничной клетке с завидной регулярностью. Днем, когда Коля в неурочное время изредка бывал дома, парень стоял, перегнувшись через хлипкие металлические перила и курил, пытаясь высунуться в окошко как можно дальше, а вечерами ворковал с Полины, выходившей к нему на площадку между этажами. Через пару дней на лестничной площадке появилась корзина из соседнего магазина в которой валялась скомканная одежда и потрёпанный рюкзак. Еще через какое-то время на окне поверх расколотого стекла оказалась причудливая картина в дешевой рамке с изображением невнятной абстракции. На лице паренька проявилась реденькая подростковая щетина, а в глазах — непомерная усталость. Когда Коля встречался с ним взглядом, тот любезно здоровался. Коля растерянно отвечал, подспудно желая о чем то спросить, но так и не решался. «Коль, он тут уже сколько?» Однажды вечером, наконец, возмутилась Маша. «Он из дома сбежал, говорю тебе, надо участкового звать. Дождемся, что он скоро диван поставит. Соседи-то куда смотрят?» «Поленкин хахаль вроде», устало отозвался Коля. «Пусть сами разбираются. Не буянит, углы не метит. Мешает, что ли?» Коль. Я утром с ребенком выхожу, он там на своем стуле спит, я боюсь. Понятия не имею, что у него в голове. Либо ты с ним говоришь, чтобы он проваливал, либо я завтра ментам звоню». «Да стынь, поговорю», — отмахнулся Коля, без всякого желания потакать возмущением супруги. Но, когда утром он в очередной раз обменялся с пареньком дежурным кивком, что-то не позволило ему шагнуть дальше и привычно сбежать по лестнице к выходу черный балахон валялся в корзине вместе с остальными нехитрыми вещами утро доброе коля поздоровался первым достал пачку и протянул ее собеседнику угощайся спасибо тот небрежно взял сигарету и щелкнул зажигалкой коля тоже закурил оба молчали покуривая и бросая друг на друга косые взгляды есть хочешь поинтересовался коля «Не голодный», — отрезал парень. «Тебя как зовут?» «Андрей». «Меня Коля. Будем знакомы». Коля протянул руку. Паренек ответил неохотным рукопожатием. «Ты из дома сбежал?» Андрей спрятал взгляд. «Я у Польки живу. У нее просто народу много. Иногда здесь и торчу». «Иногда?» — усмехнулся Коля. «У вас прям любовь-морковь, я смотрю». «Не ваше дело». «Не моё. Но то, что ты у нас под дверью днюешь и ночуешь, это дело другое. Жена тебя боится, и я ее понимаю. Может, обсудим?» «Выгнать хотите», — сказал паренек, сверкнув глазами. «Лучше домой вали. Погулял и хватит». Нахмурившись, Андрей швырнул недокуренную сигарету в окно. Коля аккуратно затушил окурок в консервной банке, прицеплены к перилам вместо пепельницы. «Ты вроде одета буд, рожа нормальная, рюкзак такой, как у тебя, я за три штуки видел. Либо понты, либо не бедствуешь. На понторезы ты не похож. Чего тебе не хватает? Вам-то какое дело? С родичами разосрался? Так у всех бывает. Я в твою жизнь не лезу, но кое-что посоветовать могу, сам с усами. Долго ты здесь не протянешь». Скоро соседи ментов вызвонят, оно тебе надо. Андрей устало опустился в кресло, вздохнул и уставился куда-то в угол, избегая встречаться с Колей глазами. Не надо мне помогать. Не помогу и ладно, не психолог. Ты хоть расскажи, в чем проблема? В подъезде снова повисла напряженная тишина. Андрей встрепенулся. Да чего рассказывать? Суки, они вот и все. Кто, суки? Мама, папа, оба, что натворили? Творил живые. Коля примолк. Он никогда не выстраивал диалог заранее, надеясь на интуицию. Сейчас интуиция дала сбой. Помолчав, он снова закурил и протянул сигарету парнишке. Тот не отказался. Так и буду каждое слово клещами вытягивать. Я же не отстану. Рассказывай, давай, что не так. «А чего рассказывать?» Андрей прикусил губу, потом хрипло произнес: «От кого сбежал не родители, а где настоящее понятия. Ты приемный что ли?» Осторожно поинтересовался Коля. «Из дома малютки!» С вызовом гаркнул парень. «Только узнал об этом почему-то от чужого человека. Взяли от отчаяния, что своих нет, а теперь локти кусают. Жалеет, что поспешили. Они ж через несколько лет своего родили, а я не пойми, в кого пошел. За спиной только об этом и шепчутся. Ходят с такими рожами, будто я им денег должен. Да пошли они в жопу, усыновители хуевы. Спят и видят, когда я свалю. Я и свалил. Может, им хоть теперь полегчает. В голосе парня звучало столько обиды и боли, что Коля пересохло во рту. От кого узнал? Андрей открыл рот, чтобы ответить, но так и не произнес ни звука, точно пытаясь подобрать подходящие слова, которые никак не шли на ум. Короче, человек один подсказал. Хороший. Да вижу, какой хороший. Из друзей доброжелатели нашлись? Нет, я с ним недавно познакомился. Он, как сказать, он мне вообще на многие вещи глаза открыл. А ты поверил, а я и поверил. Не врет он, отвечаю. «Да он мне ничего и не говорил. Сам узнал. Документы показал, что ли?» «При чем тут документы?» «А как все вышло?» «Проехали!» — снова огрызнулся мальчишка. «Узнал и узнал». Какое-то время оба поглядывали в мутное, треснувшее окно лестничной клетки. «Погоди!» — наконец произнес Коля, направившись обратно в квартиру. Заглянув на кухню, он достал пару кусков черного хлеба, и вытащил из кухонного шкафчика бутылку подсолнечного масла. Необычного, безвкусного и без всякого запаха, а того самого, что помнил с детства. Коля открутил пробку, вдохнув заветный тяжелый запах настоящих семечек. Щедро полив хлеб, он посолил его крупной солью и вернулся в подъезд. «На, угощайся!» Парнишка недоверчиво принял угощение. «Чаю хочешь?» Тот коротко мотнул головой. Коля вздохнул. «Шел бы ты домой!» Андрей замер с куском хлеба в руке. Капля масла просочилась и смачно шлепнулась на пол. «А где мой дом?»